«Домой Ольга попала поздно ночью, изрядно вымотанная, но довольная. Ты мне можешь сказать, что происходит?» Взлаивающим от волнения голосом воскликнула мама. Нет. Ольге было весело. По окончании дела госпожа лейтенант с вертикальной морщинкой над переносицей еще раз посоветовала бросить полицию и попроситься в спецназ, обещав протекцию, а девчонки на прощание налили полстакана столетнего коньяку, обнаруженного в не до конца разгромленной квартире похожий на антикварный магазин. А что, по-твоему, происходит? И где? Главное, чего ради. Что такого необычного может у нас происходить? Так пальба же. Тут-то Ольга заметила, что мама до смерти перепугана. Хорошо, что я сегодня весь день дома. На улице стреляют, какие-то военные машины ездят туда-сюда, танки даже. Час назад только тихо стало, но я всё равно боюсь выходить. Вундарья Аглаевна вышла днём выгулять собаку. А потом я гляжу, Из-за навески. скоро её увозит. И доберман её лежит мёртвый. И крови кругом столько. Ну, Дарья Аглаевна, это какая? Это то что с первого этажа? Она самая. В новостях дня только и разговору, что о беспорядках, а где, почему, в каком масштабе, ничего не поймёшь. А тебя весь день где-то носит. Мама сорвалась на виск. И мобильник у тебя выключен. Я даже не знала, что подумать. Да ничего не надо думать. Ты за меня не беспокойся. Ты беспокойся за тех, кто мне мешать станет. Я ведь им больно могу сделать. А что на улицу не выходило, правильно. умниц ты у меня». Ольга на мгновение вспомнила дом на Котельнической. И ее едва не передернуло. Не стоило развивать эту тему. Знали мы, что бунт Эксмена всегда возможен, в том числе и такой жуткий, как при Анастасии. Знали. Со школы знаем, как дважды два. Чего удивляться-то? Нормальное явление. Вроде стихийного бедствия, только лучше. Потому что с ним легче справиться, чем землетрясением. Всё уже, всё, справились. Ты успокойся, мам, теперь всё уже в порядке. Твоя полиция тебя бережёт». Обняв Ольгу за шею, мама чуть сплакнула. «Ох, доченька моя, ох». Первоматер Люси, к чему эти нежности? Вот у Галки Васюкевич, мать генерал-майор в министерстве порядка, свирепо держит дочь в тонусе, поблажек не даёт и ненужности ни, ни ей ни себе не позволяет поэтому то галка уже старшина с хорошей перспективой дальнейшего роста а вовсе не потому что мамочка генерал расслабься галка мамочка ей сама всю карьеру поломает лично приложит руку железный человек впрочем только так и надо хуже того только так и можно читай маму историю что случилось со всеми без исключения господствующими расами народами племенами как только они Самоуспокоившись, заплывали жиром. От иных и могил не осталось. И нет разницы, кто господствует. Племя, раса или пол — закон един для всех. Настырные, свирепые, сильные телом и духом процветают за счет дряблых и инертных. Внутривидовая борьба, если угодно. Разве кто-то освободил от нее человечество? Нет, это правильно. Вечная борьба — Не даёт выродиться. Жаль, что ты, мама, не боец. Ты из инертного большинства. Но хотя бы ты мне не мешай. Ладно. Вслух она сказала только, найдётся что-нибудь поживать мам. Умираю. Есть хочу. Нашлись только подсохшие остатки вчерашней кулебяки. Запивая их чаем, Ольга снисходительно выслушала финальную часть маминых причитаний. Потом спохватилась, включила экран настенного телеприёмника. По всем каналам шли исключительно репортажи с мест событий. И таких мест оказалось гораздо больше, чем виделось из Мытищ или даже из центра Москвы. Шли репортажи из других городов. Шли репортажи со всех континентов. Танки на улицах Лондона. Боевые вертолеты на Дрио-де-Жанейро. Горящий нефтяной терминал, не поймешь где. Уличные бои в Шанхае, трупы. Горящая бронемашина. Кровавая каша в священном городе Найроби. Ого! Захлёбывающаяся от волнения чернокожая корреспондентка кричала в микрофон, что храм Первоматери, к счастью, не пострадал. Сообщалось также, что с минуты на минуту в Лиме завершится закрытое чрезвычайное заседание Верховной Ассамблеи, рассматривающей просьбу мирового правительства о предоставлении ему чрезвычайных полномочий. И сейчас же пошёл неожиданный ролик о космофлоте, как будто космический корвет пошлют бомбить резервации «Эксменов». Чёрт знает что. «Мне звонили?» Со службы раз десять. Пойду помоюсь. Ольга сладко потянулась всем телом. Горячую воду у нас случайно не отключили, нет? Вот и ладно. Душ приму, а то в ванне, боюсь, засну. Ты, мам, не переживай, всё страшно уже позади. Всё уже. Теперь это надо было произносить вслух время от времени. Ольгу мама знала. Для тех, кто рождён чересчур правильными, весь мир вечно и неизменно катится по одним и тем же рельсам, прямым и гладким без стукотни на стыках и стрелках. Поворотов они стараются не замечать, а ведь и путь может быть криво уложен. И какая-нибудь шпала может сгнить, и бурный ливень способен вымыть в подсыпке промоину, подвесив рельсы в воздухе. Тут знай, держись, не падай. Раздеваясь в ванной, Ольга весело показала зеркало зубы. Рррр, тигра, не овца. Обидно, что чем дольше длится спокойствие, тем больше беззащитных овечек, вроде дарья Аглаевны с её доберманом вроде мамы. «Нет, мама, насчёт идеальной гармонии в мире ты не права. Не будет её. В каком-то смысле даже хорошо. это эксмены вдруг взбунтовались, отчаянно и свирепо. А мы их порвали». Ольга стянула с себя бельё, швырнула на пол, пустила воду и заплясала под струями. «Ух, хорошо! Какой день! Несмотря ни на что, какой чудесный день! Пусть эксмены снова полезут шакали и стаи, мы их снова порвём!» «Не они же нас!» Намылившись, Ольга безжалостно растирала тело жёсткой рукавицей. На миг появился соблазн хотя бы сегодня воспользоваться мягкой губкой, дать себе роздых, позволить Толику комфорта. Нет уж. И это для овечек. Или лет через сорок, когда начнёт одолевать дряхлость. Ольга была довольна своим телом и не собиралась потакать его прихотям. Она даже любила своё тело, иногда подолгу вертясь ногой перед зеркалом. «Верка-психолог?» из подросткового отдела, уверяла, будто любоваться своей внешностью атовизм древних времён. Ну и пусть. Зато какой приятный атовизм. Да и внешность тоже ничего. Так что ну её эту верку. Грудь почти идеальная, упругая и вполне умеренного размера. Не прыщи, но и не переполненные бурдюки. Живот подтянут. На боках нет жировых складок. Бёдра лишены даже намёка на рыхлость. Не Венера, нет. Ближе где они охотницы. Правильная была богиня. Как она этого Эксмена? Актиона, что ли? Безотходная технология. И с наглецом расправилась. И собачек покормила. Животных-то любить надо. Мама уже давно колотила в дверь. «Да!» — крикнула Ольга, выключив воду. «Слышу, слышу! Что еще стряслось? Иди скорее, тут такое!» Голос мамы начал опять срываться на истерический визг. «Ну-ну, что там может быть? Опять за окном постреливают, что ли?» Так это ерунда. Последние пузыри захлебнувшегося бунта. Я же с тобой, мам. Сообразив, что последняя мысль не вполне верна, Ольга накинула халат на мокрое тело и пули вылетела из ванной. Только щеколды вякнула, жалуясь на невежливое обращение. Ну, что, в дверь ломится Вроде нет. Ты только послушай, что передают. Отлегло от сердца. Ну, мам, даёт. Путёвку бы ей в санаторий, мелькнула мысль. Подлечить нервы куда-нибудь в горы. Воображение вмиг нарисовало мохнатые ели на склонах ущелий, искрящиеся на солнце горные пики, сиреневые тени на истине белом нетронутом снегу и такой воздух, за который не жалко отдать полжизни. А может, удастся выбить льготную путёвку, пока сезон не кончился? Как же, жди, если Сцилла Харибдовна не влепит выговор в личное дело, с снизойдя к обстоятельствам. Ну уж наверняка она орёт и набрызгает слюной. Целый день. И какой день? Числилась в нетях. И путёвку тебе? Что, департамент? Где мы? А где департамент? Вот в департаменте и выпрашивай путёвку. Сначала Ольга ничего не поняла. Экран почему-то демонстрировал лунный пейзаж с куполообразными постройками. На заднем плане что-то вспыхнуло. Горой встало облако пыли. И из вершин облака высунулся нос стартующего корабля. Потом всё утонуло в черноте. Надо думать, камера переключилась на космическое пространство. С трудом можно было разглядеть тусклую звёздочку на правом нижнем углу кадра. И вспышка. Ярчайшая. Ослепительная. Ещё, ещё. Пустота взрывалась то там, то тут. Иногда на месте вспышки вспухало подсвеченное изнутри облако газа. Иногда вспышка, злоударив по глазам, гасла сразу. Внезапное изображение закувыркалось. Мелькнуло какое-то космическое тело в оспинах кратеров но точно Луна. И тут только Ольга начала воспринимать торопливую речь диктора. Выдающиеся примеры доблести и несокрушимой верности присяги, продемонстрированные личным составом космофлота во время жестокой битвы в поясе астероидов. Пресс-секретарь штаба военных космических сил Конфедерации, госпожа Кацумото, заверила нас в том, что в этом сражении противник, несомненно, понесет значительные потери. Однако его продвижение к Земле пока не остановлено. Не исключено, что нам предстоят жестокие бои, на ближних и ближайших поступах к нашей планете», сказала главнокомандующая военно-космической силы госпожа О'Нил. «Я не сомневаюсь, что космофлот выполнит свой долг. Для отражения внеземной агрессии делается все возможное. Насколько нам стало известно, правительство с самого начала получило полную и исчерпывающую информацию о грозной опасности, нависшей над нашим общим домом Землей». «Нет нужно говорить о том, что программа тотального перераспределения рабочей силы, по поводу которой в средствах массовой информации было сломано столько копий, начала осуществление как раз вовремя. Видные эксперты по военной экономике сходятся на том, что мы подготовились к отторжению удара из космоса настолько, насколько это было возможно, при условии сохранения совершенно необходимой строжащей секретности на начальном этапе». «Слыхала?» – сдавленно крикнула мама. «Вот оно что. Мы уже давно воюем». «А я-то думала...» «Почему всё так плохо, а?» Ольга только отмахнулась от неё. Потом мельком взглянула, метнулась к аптечке, накапала сердечных капель. Мамины зубы стучали о край стакана. «Успокойся», — Ольга гладила её по голове. «Ну, мам, ну успокойся, ну ну что ты? Всё будет хорошо. Когда у нас было плохо, а?» «Ну не надо волноваться. С инопланетянами будем драться? Да хоть с кем? Нам, тьфу! Мы им холку намоем, это я тебе говорю. Тоже мне, сёстры по разуму». Это же не люди. Их бить одно удовольствие. И хорошо, что мы, оказывается, давно уже спохватились. Это, мам, просто замечательно. Секретность? А что секретность? Конечно, чисто по-человечески это немного обидно, но вполне понятно. Одобряю. Вон как сегодня экс-мены всколыхнулись. Отчего спрашивается? Утечка была, я так считаю. То-то они совсем ополоумили Приобняв маму, Ольга бормотала ей на ухо и чувствовала, как мама мало-помалу перестаёт дрожать, а у самой в голове было пусто, как в вязком мире. Мелькнул вроде проблеск какой-то важной мысли и сгинул. Не страшно, если мысль действительно дельная, она обязательно вернётся, чтобы позволить себя обдумать. И очень спокойно по-деловому она фиксировала новую информацию, злясь только на дикторж, заполняющих эфирное время нудными повторами, вызовами через спутник, никому не нужных корреспонденток, смес событий и просто косноязычием. Четырёхнедельный срок? превосходным. Самое время снять гриф секретности. Самое время взяться за ум. Раньше опасно. И не только из-за иксменов. Как не обидно это осознавать из за людей тоже. Есть оптимальный для большинства срок рабочего рывка, который всякий здоровый человек может пройти на одном дыхании, выкладываясь полностью, не оглядываясь и не сомневаясь. Ай, молодцы. В связи с надвисшей над человечеством угрозой извне, а также с преступными попытками дестабилизировать обстановку изнутри, имевшими место на протяжении последних суток. Важно вещала уже третья или четвертая дикторша. Полчаса назад Верховная Ассамблея подавляющим большинством голосов приняла специальное постановление о наделении мирового правительства чрезвычайными полномочиями сроком на один год с возможностью продления. Ожидается, что в течение ближайшего часа по всей территории конфедерации будет введен режим чрезвычайного положения. Решение Верховной Ассамблеи уже подтвердили Ассамблеи Европейской, Славянской, Североамериканской и Австрало-Океанической Федерации. «Вот это правильно», — одобрила Ольга. «Хотя бы чрезвычайное положение для начала». «Доживем и до военного положения», — мрачно напророчествовала мама. «А тем лучше. Война так война. Какое же еще положение может быть, кроме военного? Ты, мам, не раскисай. Для вас, штатских, будет, наверное, введен действительно какой-нибудь план» гражданской обороны. Ну, там противоатомное убежище какое-нибудь, а ты у меня не кто-нибудь, ты мать сержанта полиции, тебя-то уж наверняка не забудут. То есть это в самом худшем случае, конечно, а до него еще вряд ли дойдет. Я краем уха слышала, что девчонки в космофлоте свое дело знают. Ну, а мы тут, Ольга хохотнула, знаем свое. Чмокнув маму в висок, Она унеслась в свою комнату одеваться. Ясно же, с минуты на минуту позвонят со службы. Дадут втык и срочно вытребуют. А ещё лучше будет позвонить самой. На полицию нынче спрос. Не то время, чтобы зевать дежурки со скуки, придумывая забавы над задержанными. Где чистое бельё? М -м, на месте. Где запасной комплект формы? В шкафу. Всё выстирано, выглажено и хранится аккуратно. Порядок. Она вдруг запнулась и даже попыталась застегнуть китель не на ту пуговицу мысль мелькнувшая была вернулась и принялась точить мозг как вредоносный короед полковник фаустова предложение перейти в департамент но это не главное а главное вот что фаустова заранее знала о готовящемся бунте эксменов ну конечно знала посоветовала уже уезжать из центра сразу и подземкой то есть она знала всю расстановку сил Могла, наверное, пересчитать объекты, которые Эксменам ни в коем случае не отдадут. А какие отдать можно? Поначалу, как дом на Котельнической, чтобы дать врагу увязнуть и тут же наказать. Хм, а зачем же было давать увязнуть при нашем-то превосходстве сил? Если всё было настолько известно заранее, не проще было бы накрыть бунтовщиков ещё на исходных позициях в Эксменских кварталах? Ольга хусала губы. На что нужен рассудок, если он прямо подталкивает к единственно возможному и при том самому подлинному ответу? Бунт Эксменов был тщательным образом спровоцирован и срежиссирован Департаментом Федеральной Безопасности. Нет, бери выше, Министерством Безопасности всей Конфедерации. То-то и в Шанхае, и в Найробе нашли свои раскосы, и черномазы и ефремы Молчалины. Для чего? Понятно. «Голосование в Верховной Ассамблее, парад голосований в Ассамблеях Федерации. Похоже, кровожадная каша на улицах понадобилась исключительно для того, чтобы обеспечить нужные результаты голосования. Самое похабное, что и вправду нужный. Позарез нужный. И чтобы не рисковать, в жертву были принесены сотни людей. В одной лишь Москве. Десятки тысяч по всему миру. Списано со счетов расчетливо и хладнокровно вместе с миллионами расстрелянных эксменов. Сметены со стола, как фишки. Но какое дело полковнику Фаустовой до да Дарьи Аглаевны, старой, неумной женщины с толстым, смешным деберманом, страдающим отдышкой. Ольга вдруг почувствовала, что её трясёт, как трясло недавно маму. Ведь мама могла оказаться на месте Дарьи Аглаевны. Кто угодно мог. И нечего возразить. Нужно быть полной дурой. Чтобы не понять, лучше спланировать малые потери, нежели допустить незапланированные большие. Но кем надо быть, чтобы после этого предлагать ей, Ольге, работу в департаменте. Снимая с ковра металлическую звёздочку, надо было как-то успокоиться. Ольга вдруг поняла, за кого её приняла госпожа-полковник. За игрока, а не за фишку. За небрезгливого игрока, в крайнем случае за чисто фишку, мечтающую выбраться в игроки и распоряжаться другими фишками. У госпожи-полковника оказался сбит прицел, она ошиблась. Ольга прицелилась и пустила звёздочку точно в центр мишени. Вот так. Решение пришло само собой. Игроком ей не быть, это ясно. Но ошибаются те, кто думает, что возможно быть либо игроком, либо фишкой. Жизнь устроена не так примитивно. Ещё можно стать метательной звёздочкой, красивой и смертельной. Да, для этого даже и не надо ничего менять. Для этого даже не надо думать. И особенно сейчас, в ближайшие четыре недели.